Эпилог «Я больше не зову Тууму, не чувствую необходимости. Да и звать Тууму нет смысла. Она исчезла. Теперь я знаю истинное значение ее имени. Туума — это туман, иллюзия, призрак, без дна. Нет, у нее есть дно. Я достиг дна» и теперь твердо стою на ногах. Или мне только так кажется? Город давно остался позади. Почему-то было спокойно, словно Виктор сидел не у костра посреди ночной враждебности, а у камина, освещающего уютом и плавностью мир. Он смотрел на палатку, где спали Ольга и Аня, и думал, что теперь знает, зачем жить. Смысл стал явственно проступать словно найденный под песком шедевр, все еще актуальный, несмотря на свою древность. Виктор не смог уберечь сына, но постарается уберечь эту слепую девочку. И Ольгу. К нему присоединился Александр. «Друг мой», — сказал он с просиявшим лицом, — «теперь все нужно строить заново. Точнее, не заново, а иначе. По-человечески и для человека». «История выбросила из мироздания не людей, чтобы мы смогли жить и нести жизнь. Их гибель только к лучшему». Виктор удивленно посмотрел на Александра. «Что будем делать?» – спросил он. «Нужно найти тех, кто спасся», – энергично ответил Александр. «Возможно, мы создадим общину со своим управлением и образованием. Мы должны сохранить все лучшее, что осталось от цивилизации». Нам предстоит не просто выживать, а выживать в качестве носителей культуры, друг мой. Я уверен, что кроме нас есть еще люди со сходными мыслями. Мы должны объединиться, чтобы восстановить школы и больницы». Я понял, для чего нужно карабкаться по эскалатору жизни, запущенному вниз. Виктор вновь посмотрел на палатку. «Я за созидание. Надеюсь, что нам с вами по пути». Помолчав, он тихо повторил. «Надеюсь». Света было слишком много. Он струился в окно, волнами поглаживая человека, лежащего на больничной койке. Дверь палаты открылась, и в свет вошла фигура в белом. «Доброе утро, Виктор», — сказал доктор. «Как здоровье?» «Чувствую себя обновленным", ответил Виктор, поднимаясь с койки. «Целостным. Спасибо вам, «Я всего лишь помощник», усмехнулся доктор. «Без вашего желания, без вашего усилия ничего бы не вышло. Но все же психика тайна, и мы мало понимаем, как она устроена. Поэтому я рад, что у вас все получилось». «Что теперь?» «Остались сущие формальности. Я подготовлю выписку. Впрочем, выписка понадобится только вам» так как в новые времена многие формальности отпали. Воспринимайте ее как своеобразное подведение итогов. А вы пока можете собирать вещи». Доктор стал уходить, но обернулся и сказал. «И да, строгая рекомендация. Не забывайте о режиме и таблетках». «Безусловно», — кивнул Виктор. «Но ответьте мне. все, что произошло, было лишь плодом моей фантазии. Катаклизм действительно не наступил». Но доктор уже вышел.